Глава 26. Том услышал или почувствовал, Хер разберет теперь, как наверху зашевелился Ченни, просыпаясь и уже привычно сканируя окружающее пространство. И расслабился. Братуха сейчас подключится, и все пойдет легко. Том на полсекунды задумался о том, каким образом он почуял брата, но не стал углубляться. Не любил он это дело. Вот к банне дойдут. Он просветит в очередной раз этого мутанта и чего-нибудь скажет по поводу внезапной эмпатии. А пока что есть проблемы по существенней. «Давай, белая кость, рассказывай все в подробностях», – велел он, отобрав у Дерека приготовленную самокрутку и со вкусом затягиваясь. «В первую очередь, какого ты хера вылезла с каньона? И как напоролась на наших вонючих друзей? Или сама к ним примкнула?» «Тогда какого хера в клетке сидела?» «У меня сломался генератор», — пожала плечами Дженна. «Сама я его не починила, пришлось идти искать помощь. Ну и, кроме этого, еще были причины». «Это как же у тебя генератор работал столько лет? Откуда топливо?» «Вода», — коротко ответила Дженна. «Вилла возле водопада, кроме этого батареи солнечные. У меня отец...» Он был ученым, довольно известным в своей сфере, Нобелевским лауреатом в области медицины. Вилла была экспериментальной, ее строил его приятель-архитектор, тоже довольно известный. Он в свое время виллу Мадонне проектировал. Тут Дженна глянула в не особо вдохновленные лица своих собеседников и, видимо, осознав, что для них все ее слова просто белый шум, продолжила со вздохом. «Неважно все это». Короче говоря, на вилле я была с подругой, когда это все случилось. Мы как раз находились внизу, в винном погребе. Его выдолбили прямо в породе. Мы не пострадали. И потом сидели в убежище. Его тоже спроектировали заранее. У отца не было пунктика на теме выживания. А вот его друг-архитектор настоял. Когда все закончилось, мы вышли. И сразу же нарвались на мародеров. Моя подруга... Она была старше меня на 5 лет и снималась в второсортных голливудских фильмах, в боевиках в основном. Причем чаще всего без дублера. Имела какой-то там пояс по карате. Короче говоря, нам повезло. Мне повезло. Мы добрались до оружейной отца первыми. Мы тогда еще не знали ничего, связи не было, никакой информации о произошедшем не было. Мы же просидели примерно месяц в бункере. Бросили все как есть. Тела оставили там же, в доме, и рванули в Санта-Монику. А ее нет. Как нас не задело, я не знаю. Ну и само собой, мы без всякой защиты ехали, только маски надели. Медицинские. И оружие прихватили. Мы с Адой честно хотели вызвать полицию, сообщить о том, что мы сделали. В конце концов, это пределы необходимой самообороны. Но сообщать было некому. Мы увидели руины, трупы на улицах гниющие. А потом еле ушли от банды каких-то отморозков. Короче говоря, мы вернулись обратно и забаррикадировались. Вилла спроектирована антивандальной, потому что это частая проблема, когда надолго оставляешь дом без присмотра. При необходимости опускались роль рольставни, все фиксировалось, и пробраться в нее было нереально. Нет, ну, конечно, если пальнуть из чего-нибудь крупнокалиберного. Но мы жили уединенно, особо не на виду. И чтобы добраться до нас, надо было еще знать, куда сворачивать. Мы остались там. И жили. И все ждали, пока все завершится. Должно же это было когда-нибудь завершиться. Но ничего не происходило. Словно весь мир одномоментно умер. Я не знала ничего про отца, он как раз в Нью-Йорке был, по делам ездил. Очень надеялась, что его, как одного из лучших умов человечества, эвакуировали в первую очередь. Спасли. Кроме него у меня никого нет. Ада со своими связь не поддерживала. Так мы прожили все это время. Запасы у нас были, вода и электричество тоже. Мы практически не выходили наружу, все позакрывали. Получилась такая неприступная бетонная коробка. Несколько раз за все это время приходили мародеры, но с каждым годом все меньше и меньше. Стали появляться мутанты. Мы сначала даже не понимали, что это такое. Она задумалась, посмотрела с удивлением на потухшую самокрутку, попросила взглядом прикурить опять. Том передал ей свою. — Да, спасибо. Дженна подкурила, затянулась. Выдохнула и продолжила. Короче говоря, вы можете не верить, но до прошлой недели мы из дома не выходили. Ничего о том, что происходит, не знали. Сходили с ума. Ада! Она и так-то тяжелый человек, а в последнее время вообще стало трудно выносимо. Ну вот, мы сильно поссорились из-за поломки генератора. Я ее упрекнула в том, что если бы не я и не припасы моего отца то она бы уже была мертва. Она психанула и ушла. Причем ушла очень тихо, я даже не поняла сначала. Дом большой нам случалось неделями не видеться друг с другом, когда ссорились. Когда я поняла, что она ушла, то сразу же собралась за ней. У меня были наметки, где ее искать. Она говорила, что хочет к морю. Дженна замолчала. «Нашла ее?» Спросил Дерек, когда стало понятно, что женщина не заговорит. Нашла. Мертвую. Совсем недалеко от моря. Чуть-чуть не добралась. Нарвалась на мутантов. Я издалека увидела и назад. А по пути меня прихватили эти твари. Это было неделю назад. О как! Удивился Том, не особо веря в проникновенную историю. В отличие от Дерека, похоже, искренне сочувствовавшего Дженни. Ну, оно и понятно. Когда член пристроить хочешь, и не так начнешь переживать. Но тут, пожалуй, легионер в пролете. По другой стороне улицы ходит милашка Дженни. И что? В клетку-то за что? Плохо давала? Член откусила. Дженна тяжело глянула на веселого Тома, нисколько не напугав его, конечно но немного насторожив. «Да, баба вообще непроста. Чего там братуха затихарился?» «Зубастая. А если у нас вход по такой же цене, чего делать будешь?» «Том». Тут же попытался вмешаться Дерек, но заткнулся под злым взглядом, а Том вернулся к Дженни. «Откуда ты знаешь, что я хантер, а? Если вся такая фиалочка нежная». «Откуда ты вообще чего знаешь про хантеров, если из дома, как ты говоришь, не выползала?» Дженна, скользнув глазами по напрягшемуся лицу Дерека, открыла рот, чтобы ответить. И наверняка даже логично, но Том чувствовал наеб. «Потому что врет она!» Голос брата раздался совсем рядом, Том и не заметил, когда успел спуститься. Он усмехнулся, откинулся назад на стену, наблюдая за невозмутимым лицом женщины, где только глаза выдавали напряг. Как всегда, с братухой за спиной он чувствовал себя уверенней. Гораздо. Ченни взял предложенную самокрутку. Пыхнул, не сводя взгляда с Дженны. Глаза его были жесткими, и Том понял, что очень правильно все почувствовал, потому что Ченни точно знает, что баба врет. И теперь вопрос, нахера? И еще вопрос, чего дальше делать? Ну, и еще парочка вопросиков имелось, но сначала первые два. Все последовательно должно быть. Так, как Том всегда любил.